Глава 53. Эдди. В доме на Франклин-стрит вроде было тихо. У входа стоял старенький фургон. Заглянув в окошко его задней двери, я увидел составленные внутри коробки и кое-что еще. Постоял секунду на ночном воздухе, прислушиваясь. В городе было тихо, слышался лишь отдаленный шум машин. Потом я подошел к дому, входная дверь была открыта. Несмотря на это, я все-таки постучал и громко крикнул «Есть тут кто-нибудь?», входя внутрь. Лампа на тумбочке в прихожей была включена. Я еще раз позвал и двинулся вперед, пока не увидел кухню и гостиную. В полумраке гостиной стояла София. Свет еще одной лампы, стоявшей на столе, падал ей прямо в глаза, отчего казалось, что внутри у них пляшут язычки пламени. — Эдди, что вы здесь делаете? — удивилась она. Перед ней на кофейном столике лежала шахматная доска. Фигуры располагались так, словно партия была в самом разгаре. «Да вот зашел посмотреть, как у вас дела. Как вы узнали, что я здесь?» «В вашей квартире никого не было. Полагаю, теперь этот дом ваш. Я подумал, что вы можете быть здесь. Я увидел снаружи фургон. Вы переезжаете?» «Да вот, решила перевезти сюда кое-что из вещей. Мне хотелось хоть чем-то себя занять». — сказала она. «Это ваша шахматная доска. Я помешал игре. Здесь есть кто-то еще?» — спросил я. «Здесь больше никого нет. Да, это моя доска. Это партия, которую мы с сестрой начали еще когда были детьми, но так и не смогли закончить». София наклонилась и передвинула коня. «А теперь все кончено», — сказала она. «Я победила». Казалось, будто свет проникает в самую глубину ее глаз, отчего они светились, словно у хищника, выслеживающего свою жертву в лунном свете. Испуганной, кроткой Софии, как не бывало. Ее сестра ожидала приговора за убийство Фрэнка, а София была на свободе. Ей больше нечего было бояться. Ее уверенность сияла вокруг нее, словно нимб. «Вы определенно победили», — сказал я, кивнув. «Вы, видать, всерьез ненавидите Александру». Я ненавидела ее задолго до того, как она убила моего отца. «Она забрала у меня все, когда столкнула маму с лестницы», — сказала София. Это был несчастный случай. Дурацкий несчастный случай. Она не хотела ее убивать. Я не злилась на Александру за то, что она забрала нашу мать. Просто это произошло слишком рано. Я терпеть не могла свою мать. Я хотела когда-нибудь победить ее в шахматах. Я хотела вырасти, и чтобы моя мама знала, что я лучше ее. И лучше, чем Александра. Я хотела причинить маме боль. А Александра отняла у меня это. Я не смогла причинить ей боль после смерти, хотя и пыталась. А потом папа отослал нас из дома. Так что я потеряла и его она заслуживает того, чтобы сгнить в тюрьме за то, что сделала. В Софии произошла буквально сейсмическая перемена. Она и выглядела и держалась совсем по-другому. Мне казалось, что я вижу ее впервые в жизни. Все начинало обретать смысл. Теперь стала ясна истинная причина ненависти между ней и Александрой. Когда она сказала, что пыталась причинить боль своей матери после ее смерти, я сразу понял, что это значило. Александра столкнула Джейн с верхней площадки лестницы, судя по всему и вправду случайно, но укусила ее София, уже после того, как та умерла. София помотала головой, словно очнувшись от сна. «Хотите кофе?» Спасибо, это было бы здорово. Произошли кое-какие изменения, я хотел бы вас проинформировать. Она провела меня на кухню и включила оставшийся свет. На кухонной стойке стояла новенькая кофеварка бан, только что из коробки, которую София еще не успела убрать. Фрэнк, по ее словам, никогда не пил кофе, под конец он предпочитал чай. София налила воды в контейнер, включила машину в сеть, насыпала в фильтр свежемолотого кофе и оставила процеживаться. Убийцы всегда совершают ошибки, произнес я. И вы нашли такую? Спросила София тоном ровным и любопытствующим. Я нашел сразу две. Она оставила в живых свидетеля, человека, который смог ее опознать. Она открыла кухонный шкафчик в поисках кофейных кружек, каковых там не оказалось. Они забрали все кружки, констатировала София. Заглянула еще в несколько шкафчиков, но так ничего и не нашла. «Полагаю, кофе сегодня в меню не входит», — сказал я. «Похоже на то». «Простите, что вы там говорили про свидетеля?» Обойдя небольшой столик в центре кухни, она остановилась всего в паре футов от меня. На ней все еще было длинное пальто и сапоги, хотя в доме было тепло. Парень, которому она заплатила, чтобы он добавлял голоперидол в еду Френка, он работал в ресторане Джимми. «Господи, и что он вам сказал?» Прямо сейчас он разговаривает с копами. Сказал, что ему за это заплатили. София опустила взгляд на кафельный пол, обдумывая услышанное. Наконец произнесла. «Я до сих пор не могу поверить, что она это сделала. Она же моя сестра». Это была не единственная ее ошибка. «Правда?» «Да, но вам не стоит об этом беспокоиться, честно. Теперь все кончено, София. Вам больше ничего не грозит. Я просто хотел проведать вас, убедиться, что с вами все в порядке, «Остальное я предоставлю полиции». «Вы точно не хотите пойти и чего-нибудь съесть? Или мы можем остаться и перекусить здесь?» «Точно», — сказал я, подступая к ней. «Я рад, что все закончилось. Я так волновался, что если вас осудят, вы не выживете в тюрьме. Теперь все это позади. Я знаю, что на это потребуется время, но вы справитесь. Теперь вы миллионер? У вас есть все? София протянула ко мне руки, тоже двинувшись ко мне. Я подошел к ней и обнял. Входную дверь я оставил открытой и теперь внимательно прислушивался. Вдали уже слышался вой сирен. Спасибо, сказала она. Я похлопал ее по руке, и мы отпустили друг друга. Я, пожалуй, пойду, произнес я, пятясь к двери. Кофеварка фанфарно зашипела и заклокотала, возвещая о готовности. А в чем была вторая ошибка? Вы сказали, что нашли две. Просто из любопытства. Услышав негромкий скрип тормозов, подъехавший к дому машины, я сказал «Тут звонок в 911». «А что с ним?» «Ну, когда кто-то лишает человека жизни, это вызывает целую бурю эмоций. Адреналин зашкаливает, кровь бежит по венам и все такое. В такой момент легко совершить ошибку. Видите ли, когда она позвонила в 911, то сказала, что ее сестра в ванной. Сказала, что видит тени ног под дверью. Минут двадцать назад я получил текстовое сообщение от одного друга. Оказывается, из спальни вашего отца нельзя увидеть никаких теней от ног под закрытой дверью. Даже когда кто-то стоит по ту сторону двери и поворачивает ручку. Так как же она узнала, что ее сестра там? Лицо у Софии изменилось. То, что раньше было теплым и умиротворенным выражением, сменилось чем-то другим. Глаза сузились, губы плотно прижались к зубам. «Это не Александра», — сказала такое во время звонка в 911. Процедила она, подступая ко мне. «Я знаю». «Вы знали, что Александра в ванной, потому что видели, как она туда заходила. А затем позвонили в 911». Харпер тогда сфотографировал на телефон ванную комнату, закрытой дверью и включенным светом внутри. «Если бы мы увидели эту фотографию, то поняли бы, что свет из-под двери не пробивается. Вот почему вы убили Харпер, пока она не успела присмотреться к этому снимку. И малыш Тони П. опознал не вашу сестру, он опознал вас. Я отступил назад, объявив, «Теперь можете забирать ее». Из-за угла в кухню вышел детектив Тайлер, за которым следовал Сомс. «София Авелина, это полиция Нью-Йорка. Немедленно повернитесь и положите руки на стойку», — приказал Тайлер. Я отступил на шаг, выжидая развития событий. София покачала головой и спокойно произнесла. «Это чушь собачья!» Полная чушь. Меня уже оправдали по делу об убийстве моего отца. Вы не можете снова привлечь меня к суду. Это будет повторное привлечение к ответственности за одно и то же преступление. «Мэм, повернитесь и положите руки на стойку прямо сейчас», — повторил Тайлер, потянувшись к поясу. София подняла руки над головой, медленно повернулась и положила их на стойку. Тайлер убрал руку с пистолета, подошел к Софии и сказал, «Я должен вас обыскать. Есть ли у вас при себе какое-нибудь оружие?» Нет, ничего у меня нет. Тайлер протянул руки и положил их Софии на плечи. Начал ощупывать ткань ее пальто, затем провел руками по спине в поисках спрятанных ножей, одновременно зачитывая Софии ее права. Я задерживаю вас по подозрению в убийстве Авзала Джата, Пенни Леттерман, Хела Коэна и Элизабет Харпер. Вы имеете право хранить молчание. Это полная херня. «Ничто не связывает меня ни с одним из этих убийств. Ничего. Одного только слова какого-то обкуренного ресторанного повара для этого недостаточно. У вас ничего нет». «У нас есть вот это», — сказал Тайлер, вытаскивая из кармана пальто Софии что-то блестящее. «Золотое распятие на дешевой золотой цепочке. На кресте все еще темнели следы крови. Крови Харпер». По крайней мере, они все еще были там, когда 30 секунд назад я незаметно опустил эту цепочку в карман Софии. «Нет», — выдавила она, увидев цепочку в руки у Тайлера. Сомс держался в стороне. Детектив явно был рад, что большую часть чисто физической работы взял на себя его младший напарник. Он повернулся ко мне и сказал «Спасибо». «Не за что», — отозвался я. «Просто делайте, как было обещано, и все будет пучком». Кроме того, снаружи стоит фургон. В кузове несколько упаковочных коробок, но есть и кое-что еще. Черный мотоцикл. Отступив на шаг, Тайлер сунул другую руку в карман куртки в поисках пакета для улик, в который он собирался убрать цепочку. Сомс повернулся ко мне, чтобы что-то сказать, открыл был рот, но прежде чем успел заговорить, послышался какой-то жуткий треск. Это не было похоже ни на выстрел, ни даже на хлопок в автомобильном глушителе. Звук был влажный и глухой. Тайлер повернулся к нам, оказавшись спиной к Софии. И лица у него почти что не было. Что-то брызнуло мне на щеку. Что-то горячее, обжигающее. София выронила пластмассовую ручку. Это было все, что осталось от колбы кофеварки. Оставшаяся часть стекла была в лице у Тайлера. Выронив ручку, она упала на колени, дернула Тайлера за куртку, а затем быстро поползла к другой стороне обеденного стола. Я повернулся к Сомсу, который лихорадочно вытирал лицо. Должно быть, на него попало больше брызг горячей жидкости, чем на меня. Еще один хлопок, и на сей раз это был выстрел. Сомс упал на спину. Я нырнул к полу, пригнув голову. Первым, что я увидел, был упавший на пол пистолет, за которым последовал Сомс. Он получил пулю в живот и был уже весь в крови. Видно, попытался выхватить пистолет, но выронил его. Тот отлетел слишком далеко, чтобы я мог дотянуться до него. Шаги. Подняв взгляд, я увидел Софию с пистолетом Тайлера в руке. Ствол был направлен на меня. «Алекса, поставь мою любимую песню», — произнесла она. Откуда-то из кухни отозвался сгенерированный электроникой голос, плоский и холодный. «Ставлю она, Элвиса Кастелла. Прозвучали первые такты, и София улыбнулась.